Он хотел поверить, хотел признать факты их сходства, однако в круге света на полу он увидел тень, тень иконной решетки. «Есть отличия», — сказал он. «Вы пришли сюда, потому что сами так захотели. Можете уйти, когда захотите. Это называется свобода воли». «Не бывает свободной воли», — сестра Барбара покачала головой. «Только Божье, это он прислал меня сюда». Я иду лишь туда, куда он меня направляет. А вы их остаетесь здесь лишь за тем, чтобы служить той же божественной цели. Она умолкла. Мертвый на бледный свет проник в помещение. Норман принялся искать глазами его источник, внеожиданно сгустившийся темноте за окном. Эту решетку сотряс гром. Похоже, начинается гроза. Взглянув на сестру Барбару, Норман нахмурился. — Что с вами? — Я иду лишь туда, куда он меня направляет. Ответ был слишком очевиден. В свете лампы лицо сестры было смертельно бледным. Она перебирала чётки, закрыв глаза. В её поведении не было ни упования, свыше, ни защиты свыше. Не мальчишской бравады. За суровыми, почти мужскими чертами таился страх. Норман быстро поднялся и шагнул к окну. Выглянув наружу, он увидел ласкут мрачного неба над больничным двором. Ещё одна молния лезвием сверкнула над парковкой, в течение нескольких секунд она мерцала орёлом над машинами и фургоном, в котором приехали сёстры. Норман задернулся за навески, за которыми скрылось зеленоватое свечение, и повернулся как раз в ту минуту, когда громо разразился ещё одной угрозой. "Так лучше", спросил он. "Благодарю вас". Сестра Барбара одёрнула руку от чёток. То-то -то стучало. Четки! Он уставился на них. Вместе со звуками грома исчезла вся эта чертовщина насчет психологической интуиции, вся эта чепуха насчет воли Божьей. Она была всего лишь перепуганной женщиной, боявшейся собственной тени. Теперь тени окружили их со всех сторон. Они тались в углах. Тянулись вдоль едва различимых книжных полок, уходивших в направлении дверь. Взглянув еще дальше, Норман убедил, что коридор за дверью был пуст. Темный силуэт, который находился там, исчез. Причина была ему, конечно, ясна. В грозу с психами одни проблемы. Наверное, Бог послал Отиса наверх, что тот присмотрел там за пациентами. Норман повернулся. к сестре Барбаре, снова услышав перистук четок. — Вы уверены, что с вами все в порядке? — спросил он. — Конечно. Однако четки стучали у нее в руках, а голос дрожал. — Боится грома и молнии. Беззащитная женщина только и всего. Неожиданно Норман к своему удивлению ощутил напряжение в паху он знал только один способ бороться с этим и произнёс ядкие слова которые жгли ему язык вспомни эти что вы говорили мне если бог послал вас сюда значит и грозу тоже послал он сестра барбара посмотрела на него чётки вибрировали в её руках нельзя говорить такие вещи раз вы не верите в волю божью Руже прогнал гром, и Норман увидел, что этот удар пришёлся прямо по его голове, и сотряс его мозг. Потом за занавесками вспыхнула молния, осветившая всё. Божья воля. Он молился, и его молитвы были услышаны. "Да", ответил Норман. "Верю". Сестра Барбара поднялась. "Я, пожалуй, пойду". Сестра Гиппертайн может забеспокоиться. "Не о чем беспокоиться", сказал Норман, но он говорил с самим собой. Той давней ночью, когда всё началось, шёл дождь, и сейчас идёт. Дождь с небес да исполнится воля Божья, прогрохотал гром, и проливной дождь застучал по внешней стене здания, погружённого в темноту. Однако Норман не слышал его. Он лишь слышал постукивание чёток сестры Барбары, следуй за ней в полутьме между рядами палок. Ложа четвёртые. Сестре Кюпертайн так и не представился случай посетить нового пациента в палате